колдовство и всякая всячина. Часть вторая. У меня курива закончилась. Я в магазин. Стоя уже в дверях, уведомил Машу Иванов. Без меня не смотри, пожалуйста. Ладно, только недолго давай, чайник пока поставлю. На часах красовалась половина третьего утра. Не самое удобное время для прогулок за покупками, но выбора не было. Кицуна и Серега наконец-то решились посмотреть жутко модный сериал «Тронные игрища» и неожиданно для самих себя втянулись. Оставалась последняя, наверняка самая интересная серия первого сезона, когда внезапно обнаружилось, что в пачке не осталось ни одной сигареты. Потому Иванову пришлось ставить фильм на паузу и идти в круглосуточный маркет неподалеку. Майская ночь. На небе ни облачко... Яркий свет звезд завораживал, предутренняя свежесть бодрила. Помощник инспектора вдруг вспомнил, что он уже лет пять не гулял до утра. Ни с друзьями, ни с девушкой. Только работал, просиживая штаны в засадах или выворачивая наизнанку злачные места. Все в суете и беготне, а жизнь проходит. Грустно мелькнуло на краю сознания, нагоняя тоску. Пока шел, думал почему-то про домовую. Он привык к ней как младший, все же определился, веселой сестренке. А еще с ней оказалось очень интересно смотреть фильмы. Маша искренне переживала за судьбы героев, от души комментировала и выражала свое мнение по поводу поступков тех или иных персонажей, а при виде постельных сцен стыдливо закрывала лицо ладошками, оставляя, правда, щелочку между пальцами. И это у нее получалось так забавно, что Сергей никак не мог определиться. Куда интереснее смотреть – в экран телевизора или на поглощенную фильмом Кицуны. Неприятности из-за злющей старухи Васильевны, ее инициативной группы, тупого участкового и с прочих госструктур, активно мешавших жить в последнее время, утряслись сами собой. Получив паспорт на руки и к нему целый пакет сопутствующих документов, налоговый код – Страховой полис, даже свидетельство о рождении и аттестат за 9 классов школы. Машка теперь смело гуляла из квартиры на улицу и обратно, представляясь дальней родственницей Иванова, приехавшей из глухой деревни поступать в городской колледж. Дима Осипенко сдержал слово. Бумаги сделал настоящие. Круглосуточный оказался на удивление закрыт. Почему – неясно. Ни таблички, ни охранника на входе, чтобы спросить, когда заработают, не было. Пришлось идти в другой, дальше по улице. Помощник инспектора снова погрузился в задумчивость. Вспомнились события последних дней. Драка в кафе, а потом мысли плавно перетекли на розу. С женщиной он расстался нормально, а Машка вообще подругами. Коварный швец пошел дальше и окружил призрак мастерицы удовольствий, такой заботой и галантностью что та невольно стала на него смотреть восхищенными глазами так как дамы смотрят на кавалеров своей мечты загадочно именуя с придыханием Он Что же пусть у них все получится как раз сегодня антон решал вопрос с жильем для новой знакомой чем немало удивил коллегу На кой вам недвижимость если вы можете сквозь стены гулять где захотелось там и отдыхай хоть в президентском люксе Искренне недоумевал помощник. «Вы же, не обижайся, мертвые?» «У всех должен быть дом», — отвечал инспектор. «Даже у нас. Понимаешь, привыкли мы так. Хочется что-то свое иметь. Такое место, где можно было бы почувствовать себя хоть немного живым, хоть в воспоминаниях». Вот и маркет. Наконец-то. Серега купил сразу сигаретный блок — по привычке учитывая любовь начальника к табакокурению, и пошел домой досматривать сериал. Но не успел пройти и пары сотен метров, как заметил на обочине дороги здорового, но очень худого и облезлого серого пса, лежащего прямо на асфальте. «Слышь, псин, уйди с дороги, тебя машина может задавить!» Парень шел своим долгом предостеречь животное от возможных неприятностей. Собака повернула к нему голову. «Да, да, я тебе говорю. Уйди оттуда, дурик». Заинтересовавшийся человеком зверь встал, встряхнулся и пошел прямо на незваного доброхота. Медленно, вяло, но в каждом его движении чувствовалась былая мощь, когда-то красивого, ловкого бойца. Кроме них на достаточно освещенной улице не было никого, и это напрягало. Инстинктивно, Помощник нащупал в кармане куртки, отобранную у бесов осу. Правда, с обычными патронами. «Убрался с проезжей части!» Нарочито громким голосом начал говорить он с псом. «Ну и молодец! Иди по своим делам! Мне тебя угостить нечем!» Зверь шел к нему. «Вали, я сказал!» Оса перекочевала в руку. «Иначе хуже будет!» Пес не дошел до Сереги метров десять. Остановился под фонарем, словно давая себя рассмотреть получше. Огромная лобастая голова с умными глазами, клыки толщиной, мало не в палец, в холке не менее метра. И вдобавок жуткая худоба, облезлая шерсть, вырванная огромным клоком на боку и открывавшая след отрубленного удара. А еще через зверя проходил свет ночных фонарей. «Призрак?» — ахнул Иванов. Еще одно на мою голову. Нет, ну надо же такому случиться. Жил честно, благородно, ни о чем такому не помышлял, и тут уже второй призрак за неделю. Сходил, блин, за куривом. На руке вспыхнула печать. Помощник приготовился к схватке. Однако пес повел себя странно. Вместо того, чтобы напасть или убежать, или раствориться в воздухе, он начал неторопливо спокойно подходить к Сергею мотая головой слева направо. Получалось у него не очень, но смысл оказался понятен. Нет. «Ты поговорить хочешь?» Осторожно, напрягшись в ожидании нехорошего, поинтересовался парень. «Гав!» Утвердительно. Именно утвердительно пролаял призрачный псин, лег на живот, положил морду на лапы и немигающим взглядом уставился на Иванова. «Ты хочешь, чтобы я к тебе подошел?» «Никакой реакции. Тебе нужна помощь?» «Снова ничего. Хочешь пойти со мной?» «Гав!» — у собаки радостно завелял хвост. «Говорил мне дед, никогда внучек не заговаривай с бродячей собакой!» Мрачно подумал Сергей. «Иначе не отвяжется. Хотя и к месту может прийтись, если зверь хороший. «Ну и зачем ты мне? И зачем я тебе?» «Гав!» – серьезно, вдумчиво ответил Четвероногий. «Понятное дело. Ты меня понимаешь?» «Гав!» – утвердительно. «Это хорошо, что понимаешь. Давай тогда я в другой раз сюда приду, и мы обсудим твое желание». Попробовал он отвертеться от такого счастья, как собака-призрак в квартире. Зверь ничего не ответил, лишь тоскливо-пронзительно взглянул в глаза помощника. Он действительно все понял. И Серега в душе до одури обожавший собак, не выдержал. «Пошли, завтра покумекаем, куда тебя пристроить?» Развоплотить псину Иванов даже не подумал. «Ты где шлялся?» Домовая встретила ночного путешественника за сигаретами, уперев ручки в бока и грозно шевеля ушками. «Я же переживаю! А это кто?» «Это вот на улице увидел бродячий», – замямлил он. «Собачка!» – радостно взвизгнула она и сразу полезла к псу. «Какой красивый!» Помощник с сомнением посмотрел на ободранного, неухоженного зверя. Оказалось, что они с Кицуно практически одного роста, псин даже повыше немного был. Но Машу это нисколько не смущало. «Как тебя зовут?» тараторила она. «И давно ты один? Бедненький, я тебя накормлю. Хотя ты же призрачный, зачем тебе еда?» И повернулась к Сереге, делая жалостливые, полные слез глаза. «Давай его оставим, пожалуйста». Иванов животных хоть и любил, но здраво отдавал себе отчет в том, что собака в квартире – это огромная ответственность. А вот добровольно взваленную на себя ответственность он как раз не любил. Но и домовую обижать не хотел, потому мягко попытался донести до нее голос здравого смысла. «Ну где он тут жить будет? И когда с ним гулять, одна морока выйдет. Я его до завтра привел. Переночевать и пристроить потом куда-нибудь. Да хоть к Ерохе в охрану». Дальше девушка его слушать не стала. «Гулять он и сам может, он же невидимый». «И хороший. А живет пусть у меня, я не против. Ну давай, оставим. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Где у тебя? За холодильником? С пауками сражаться вместе будете?» Машка топнула ножкой и гордо ответила. «Да у меня места больше, чем во всей твоей квартире вместе взятой, включая балкон и коврику входной двери». «Это как?» Девушка-лисичка смутилась. «Ладно». Покажу, хоть и нельзя. Пойдем. Они подошли к холодильнику, Кицуну взяла парня за руку и... Пространство искривилось, явив довольно широкий проход. Причем и стена, и холодильник не сдвинулись ни на миллиметр. За это можно было поручиться. Колдовство в чистом виде, да и только. Не стой! Сергей с опаской шагнул за девушкой и оказался в большой, совершенно пустой комнате без окон вполне прилично освещенный, неизвестно каким способом. В дальней стене виднелись два прохода в такие же пустые комнаты, только размером поменьше. Он с удивлением осмотрелся, обнаружив в одном из углов сиротливый матрасик с подушкой и сундучок с лежащим на нем зеркальцем. «Видишь, места хватит, вполне!» Гордо объявила Маша, поглаживая неизвестно как оказавшегося рядом с ней пса. «Тебе нравится?» Вместо помощника ответил четвероногий «Гав» и лизнул девушку в щеку. «Ах ты мой хороший!» Домовая в порыве чувств обняла пса за шею. «Я тебя полканом звать буду». «Гав» Недовольно. «Тогда как тебя звать? Мухтар? Серый? Бобик? Шарик? Чингис?» При последнем имени зверь гавкнул, но как-то грустно. Мол, пусть буду Чингис, хватит уже. Плюнув на все, Иванов махнул рукой. Ладно, пусть пока поживет, но, если что... Ага, я поняла, не беспокойся. Мы с Чингисиком хорошие и чистоплотные. Я ему сейчас место подберу, где спать. Выведи меня отсюда и объясни, где я сейчас нахожусь. Кицуна снова взяла его за руку и вывела на кухню. Это магия такая бытовая. Неужели ты действительно думал, что домовые по углам обитают? Нет, когда у нас есть дом, есть и сила на мелкие чудеса. Вот как это. А чего пусто так? Брякнул Серега и сразу прикусил язык, коря себя за глупость. Понятное дело, откуда девчонке обстановку взять и за что мебель купить? Фокусы с пространством – это одно, а вот нормальный диван – Это совершенно другое. Ему стало стыдно за свою невнимательность к жизни Маши, и он тут же решил это исправить. «С получки в мебельный поедем. Выберешь там, чего нужно. Сразу все приобрести не сможем, но постепенно обставимся. И не спорь». Домовая и не стала. Вместо ответа она крепко прижалась к Сергею и расплакалась. Еле оторвал. Швец появился ближе к обеду, против обыкновения тихий и собранный. «У нас ЧП?» – сразу уточнил подчиненный. «Нет, у нас колдун не пойманный, и я не имею ни малейшего представления, что надо делать. Только от Карповича вышел. Холку он мне не мылил пока, но историю Розы выслушал с интересом и даже архивы поднимал». «И что?» «И ничего». Только то, что и раньше знали. Но велено активизировать работу и задействовать всю агентуру, которой у нас пока нет. Сам что думаешь? Серега нейтрально пожал плечами. Предлагаю поступить традиционно и устроить легкий беспредел. Покошмарить нечисть из той, что покрупнее. Давай город на уши поставим, чтобы ахнули, чтобы на брюхе приползли с ценными сведениями. Иначе откуда нам нормальную информацию брать? «Это дело», — потер подбородок инспектор. «С чего-то же надо начинать?» «С оружием что?» — в очередной раз напомнил помощник. «Ничего, обещали рассмотреть. Только когда это будет, я не знаю». «Хреново». «Да не то слово». За холодильником послышалась возня, и через секунду в кухню вкатился всесокрушающий клубок из Чингиза и Маши. Им было весело. Они играли. Но не это удивило Иванова. Пес выглядел полностью материальным. «О, собаки на себе завел!» – изумился Антон. «Призрака! Где ты его откопал?» Помощник коротко рассказал о ночных событиях. «Ясненько!» – ответил инспектор. «Пес, скорее всего, погиб когда-то на том месте и до сих пор ждет хозяина. У преданных животных такое часто». Не уходят без любимого человека на небо, хоть плачь. Верность. Так что ты правильно сделал, что подобрал его. Этому красавцу нужны друзья, даже такие странные, как мы. Думаю, он заслужил еще один кусочек счастья. А как он материальным стал? Машкино волшебство. Домовые в своем жилье не такие фокусы могут исполнять. Кстати, и ты тоже любому призраку своей печатью можешь материальность на час дать. «Но не рекомендую этим злоупотреблять». «Почему?» «Потому что, если в этой осязаемой форме он погибнет, то уже навсегда. Получится вторая смерть. Что за ней, я не знаю. Но вряд ли что-то хорошее, уж ты мне поверь». Антон снова посмотрел на Чингиза. «Красавец. Только неухоженный. И умный». «Знаешь?» «Осторожно». Боясь выглядеть глупо, поделился наблюдением Иванов. «По-моему, он нас понимает». «Конечно, понимает. Собаки сами по себе далеко не самые тупые животные. А уж он столько лет среди людей терся. По ли научишься». «Гав», — подтвердил пес. Выдворив играющихся домовую и ее нового друга обратно за холодильник, сели попить чаю. «Как Роза? Обустроилась?» Начал светскую беседу Сергей. «Все в порядке?» Швец грустно вздохнул. Видимо, вопрос был ему неприятен. «Понимаешь, тяжело ей сейчас. То, что ты видел, наносное. Ее абсолютно легкое и спокойное поведение всего лишь демонстрация железного самообладания. Для Розы, по внутренним ощущениям, казнь произошла несколько дней назад, а не черт знает, сколько лет тому». И за эти дни она дважды возникала и исчезала обратно, растворяясь в пустоте, при этом ничего не понимая. Как с ума от таких дел не сошла, не пойму. Короче, страшно ей. Очень страшно. Другое время, другие люди. Никому не нужна и вдобавок мертвая. Сам представь, тут впору спица или еще раз в петлю полезть. Потому я к ней пока с расспросами и прочими глупостями не лезу. Пусть женщина в себя придет от шока. Если что, у Ирохи она остановилась. Там есть, где оказывается. Помощник согласно покачал головой, принимая услышанное к сведению, и решил перевести тему. «Ну что, пойдем гонять нечисть?» «А то!» — радостно оскаблился инспектор. «Гав!» — Жизнеутверждающе заявил невесть, когда объявившийся из-за холодильника Чингис. А ты куда собрался? удивился Серега, глядя на деловито усевшегося на коврик у входной двери пса. Гав! Да пусть идет! Швец вышел из-за стола. Хуже от него не будет. Все оставшееся до полнолуния время они провели, что называется, с языками на плечах. Круглосуточно носились по городу, прессуя непонятливых, договариваясь с адекватными, всячески терроризируя всех иных попадавшихся под горячую руку. Нечисть взвыла. Инспектор с помощником узнали про два притона упырей, вскрыли сеть мелких бесов, промышлявших добычей органов в морге, разогнали сборище русалок под городом, но про нового колдуна выяснить не удалось ничего. В одном сходились все опрошенные, или из новых он, или залетный гастролер. С некромантами тоже ситуация не прояснилась. Единственным в городе, кто был способен поднять мертвых и обладал необходимыми для этого знаниями, являлся старый ведьмак, в настоящее время руководивший собственной строительной фирмой и по уши погрязший в битве за капитал. То, что ему это нафиг не нужно, оказалось видно с первого взгляда. Часы за 25 тысяч условных единиц и машина представительского класса под окном десятиэтажного офиса с бассейном, боулингом и вертолетной площадкой на крыше предельно четко давали понять, что владелец всего этого великолепия меньше всего нуждается в нескольких зомби. Зачем? Их вон сколько, и без колдовства полные кабинеты сидят. Что скажут, то и сделают. Еще и счастливы будут, что на них внимание обратили за такую-то зарплату. Чингис состоял при швейце с Серегой, честно выполняя роль служебной собаки. Зря под ногами не путался, Рычал, когда надо, нигде не терялся и за кошками не бегал. «Ну что, пора идти?» Словно бы для себя негромко пробубнил Иванов. Он уже приготовился, сунув в карман трофейную осу и прихватив незаконную телескопическую дубинку из нержавеющей стали, которую когда-то у кого-то отобрал, еще во время службы в органах. За светло приехать надо, свежие захоронения найти до темноты», Согласен. Через час товарищи прибыли на центральное городское кладбище. Торопливо пройдя ряды старых, скромных и не очень, и новых, крикливо богатых могил у входа направились вглубь. Набродившись как следует между оградками, они достигли цели и обалдели. Вдаль к горизонту уходили кресты над небольшими холмиками. Много, очень много. Решили сориентироваться по датам смерти, указанным на табличках. Не помогло. С легкой, подмазанной руки кладбищенского начальства захоронения производились как попало. Родственники старались застолбить место по соседству с близкими, безденежные мертвые лежали в самых причудливых местах, у некоторых даже вместо традиционного креста была лишь деревяшка с фамилией именем, отчеством и датой смерти. Много могил оказались разбросанными прямо среди отведенного под будущих умерших поля. Наверное, опять же местные дельцы от смерти подготавливали места подороже. Мол, не в приличном одиночестве драгоценного близкого хоронить будете, а среди людей. «А чего ты хотел?» Никому не обращаясь, протянул Сергей. «Город областной, народ мрет регулярно и в достаточном количестве». К тому же памятник покойному обычно только через год ставят, потому все эти могилы считаются относительно свежими. И что делать? Иванов почесал в раздумьях затылок. Уходить не вариант. Найти место, где будут ритуал производить, самим нереально. Надо возвращаться и ловить местного беса. Пусть помогает. Сам же говорил, что их на кладбищах полно. Это да. Пошли. И они решительно вернулись ко входу. Наступали сумерки. Бес нашелся быстро. Чуть в стороне от сторожки у ворот стоял низкорослый, испитый мужичок, с топором в руке и уныло смотрел настоящее перед ним полено. По всей видимости, его следовало расколоть на дрова, но адскому отродью было лень напрягаться, ну, или похмелье мучило. «Слышь, Раскольников!» – издалека проорал Швец. «Подойди, дело есть!» Нечисть ловко перехватил топор по ухватистей и обернулся к Крикуну. «Чего тут лазите? Я сейчас тревожную кнопку нажму, охрана приедет, ребра вам посчитает. Совсем оборзели!» Договорить ему не дал Иванов. Перебил нахраписто, с вызовом в голосе. Сказались беготня и напряжение последних дней. «Слышь, деятель, это ты сейчас домой поедешь, с билетом в один конец!» На ладони зажглась печать. «Не переживай, на твое место другого подберут!» Увидев основной козырь и, по совместительству удостоверения Департамента управления душами, без остолбенел. Выронил топор и тоненько, не подходящий для его человечей комплекции, запричитал. «А ведь знал, знал, что придете! Я же ничего не сделал! Мне тут слишком хорошо, чтобы врага мочить куда не надо! Достали ищейки!» Пока он это произносил, Тело мужичка опустилось на колени и повинно склонило голову, всем своим видом выражая покорность судьбе. «Делайте чего уж, от вас не уйдешь!» Антон опешил, Иванов глядя на него тоже. «Успокойся, придурок!» – начал инспектор. «Мы вообще-то по делу к тебе. Нам информация нужна, а ты сразу на казнь собрался!» «Гав!» – подтвердил так, и не отставший от парня Чингис. «Да», — веско сказал Серега просто чтобы что-то сказать, а не стоять молчаливым придатком к таким важным особам. Бес растерялся. «Так вы это не за мной?» «Кто знает», — не дал ему до конца расслабиться швец. «Сейчас мы к тебе, а там посмотрим, как оно пойдет. Вопросы у нас имеются, безотлагательные». «Задавайте!» — счастливо проорал нечисть. — Что знаю, расскажу. Тем более у нас тут спокойно, сами следим. Серега сжато изложил информацию о некромантах, которые якобы сегодня ночью будут на этом кладбище заниматься черной магией. Бес отмахнулся. — Да, малолетки очередные. Мы их уже даже не гоняем. Так смотрим, чтобы не поломали ничего. Да и то не всегда. — Почему не гоняете? — уточнил Антон. Мужичок вздохнул, достал из засаленной куртки пачку вонючих, даже без огня сигарет, и грустно ответил. «Опасно! Представляете, что будет, если в разгар ребячих забав, да еще среди ночи к ним выйти? У детишек как минимум разрыв сердца случится. Потом понаедут законнички, нерву нервы трепать, и вы до кучи припретесь. Зачем? Аккуратно делаем. Если заметим шалость, ветер холодный пустим или повоем жутко, но не сильно». «Всегда хватает. Бегут, как ошпаренные». Осталось непонятным. Выходец из ада пытался от них избавиться или говорил правду. Иванов вникать в это не стал. Он просто категорически и безоговорочно объявил. «Сигнал был, мы обязаны отреагировать. Надо каким-то образом найти место проведения этой фигни. Дальше по ситуации разберемся». «Оно так», – протянул мужичок. Положено, значит, надо проверить. От меня, как я понимаю, нужно содействие ночью по кладбищу вывести куда надо, и место примерно указать. Да, ты же тут не заблудишься, как местный житель. По информации, проводить ритуал будут на новых захоронениях. Без задумался, с ожесточением почесал небритый подбородок, а затем предложил: Всю ночь по окраинам бегать не вариант. Да и подойти туда, откуда хочешь, можно. Слишком большая территория, можем упустить. А за такие дела начальство меня взгреет. Сюда люди хотят приходить горевать в полном спокойствии, без эксцессов. Знаете что? Вы идите в сторожку, там телевизор есть и чай, а я пока местных призраков кликну. Пусть они патрулируют. Лады. Согласились оба сотрудника. Торчать среди некрасивых могил и крестов всю ночь им не хотелось совершенно. Около двух по полуночи прямо перед Серегиным лицом возник призрак немолодой дамы в глухом платье и шляпке вуалетки чем не сказано его напугал. «Извините, молодой человек, за резкость моего появления в вашем обществе!» — куртуазно начала нематериальная женщина. «Но в некотором роде вы были правы со своим коллегой в отношении неких молодых личностей, пришедших в наше последнее пристанище с неправедными...» Короче рявкнул на нее швец. «Некроманты где?» Посланница капризно поджала старческие, тонкие губы на своем дряблом, полупрозрачном лице и, не отвечая, вышла из сторожки. Иванов с Антоном рванули следом. На улице к ним обратился бес, все это время честно карауливший въезд на кладбище. «Объявились, значит?» Он, понимающий, кивнул головой. «Вы только присмотритесь сперва, прежде чем печатями махать». «Вдруг сопляки какие?» «Посмотрим, конечно. Что мы, совсем без мозгов, что ли?» Веско ответил помощник инспектора и повернулся к даме в вуалетки, терпеливо дожидавшийся окончания чужого разговора. «Ведите. Только попрошу аккуратно, чтобы на глаза им не попасться. Вдруг без прав, тогда вовек не отмоемся». До места добрались примерно минут через сорок. Наверное, можно было бы дойти быстрее, но призрачная старушка по привычке перла прямо, совершенно не обращая из-за своей нематериальной сущности внимания на препятствия. Чингиза это тоже не особо напрягало. Швец, расчетливо находясь в эфирном состоянии, вообще выбором пути не заморачивался, а вот Иванов вспотел искать узкие проходы между оградками и спотыкаться о кочке или еще что-то о чем он предпочитал не думать. Вдобавок, из памяти полезли детские страхи, наперебой подсовывая всякие неприятные воспоминания, состоящие сплошь из страшилок про черную руку или мертвую невесту. Еле успели, в общем. Полная луна отчетливо показывала два силуэта, стоящих на окраине кладбища. Один из них неразборчиво, грозно что-то кричал на латыни, второй ходил по кругу с факелом. Вот, извольте сами видеть этих безобразников. Палец призрачной бабули со старорежимными замашками указал на некромантов. И куда молодежь катится? Спасибо. Решил в этот раз не хамить Антон. Дальше мы сами. Провожатая не стала спорить и растворилась в воздухе. Ну что, посмотрим? Поинтересовался удобно улегшийся среди холмиков Иванов. Или напугаем, как тот алкаш рекомендовал?» Раздумывал инспектор недолго. «Я сейчас из видимости пропаду и пойду посмотрю, что они там делают. Дальше по обстановке. Вы с Чингизом ждите здесь». Но осуществить задуманное он не успел. Когда Антон проговаривал последние слова, поднимающий мертвецов некромант заорал нечеловеческим, полным ужаса голосом. К нему присоединился и второй – выронив факел. «Да что такое?» И тут в свете луны блеснуло лезвие ножа. Первый незадачливый призыватель покойников забулькал горлом, некрасиво заваливаясь на землю. Другой почему-то вместо того, чтобы делать ноги, запищал отчи наш. Но дочитать молитву бедолага не смог. Повторный взмах прервал его последнее обращение к Богу, воткнув острие в грудную клетку. Еще одно тело упало на кладбищенскую почву. На ногах остался стоять лишь третий, неизвестно откуда взявшийся персонаж. И это был зомби. «Пиздец!» – вырвалось у Сереги. «Побежали упокаивать!» Они рванули вперед. Выскочив на место проведения ритуала, помощник с размаху приложил активированную печать голове восставшего, при этом ловко увернувшись от тычка в живот той самой железякой которая только что отправила двоих скучать в очереди чистилища. Мертвец упал и больше не шевелился. «Иванов, нам край!» – растерянно сообщил швец. «Посмотри!» Из ближлежащих могил резво и шустро выбирались новые зомби. И у каждого имелся нож. У кого новый, у кого не очень, но вооружены были все. Помощник осмотрелся. Даже на вскидку на свежий воздух уже припожаловало не менее 20 трупов, и край глаза отмечал новые шевелящиеся бугорки могил. Да сколько же их! Антон, запрашивая подкрепление, как тогда на перекрестке! Уже! Сергей, беги! Беги отсюда, иначе тебе хана! Убьют! А ты? Буду их на себя отвлекать! Нельзя, чтобы они разбрелись. Таких дел натворят! Они же света не боятся! Столько людей покрошат, пока переловим! Иванов вспомнил про осу и выстрелил в ближайшего покойника, резво бежавшего к нему. Тот рухнул. «Как долго нужно продержаться?» «Хрен его знает! Минут десять, может, больше! Беги, дурак!» К Сергею, вздыбив на холке шерсть, подошел Чингис и внимательно посмотрел на печать. «Не надо, псин! Если тебя убьют, это, возможно, навсегда! Ты же слышал!» «Гав!» Угрюмо ответил призрачный пес, и ткнулся головой в светящийся на ладони круг с непонятными письменами, а затем ринулся в бой. Обредший материальность зверь рвал, сшибал с ног, бил мощными лапами восставших, совершенно не обращая внимания на ответные удары и раны от ножей. Серая шерсть четвероногого бойца стремительно покрывалась кровью, а в глазах Чингиза плясал азарт последнего боя. Безшабашная удаль собаки передалась и парням. Они оба бросились помогать зверю, крича при этом что-то нечленораздельное, но вполне отвечающее их внутреннему настрою. Если бы кто-то хорошенько вслушался в их вопли, то без удивления бы признал русский матерный с проглоченными от волнения окончаниями. Асу Серега давно выбросил, закончились патроны. Отбиваться приходилось дубинкой, и иногда получалось применить печать. Он устал. Мертвецам механические повреждения от его оружия были до одного места, боли они тоже не ощущали. перли себе на манер легких танков против мелкашек, лишь изредка падая на землю после особенно удачного удара. Иванов чувствовал, что понемногу проигрывает схватку. Руки и ноги помощника покрывали многочисленные порезы, но в горячке боя парень на них просто не обращал внимания. У Антона дела обстояли не лучше. На удивление, ловкие зомби уклонялись от его ладони самыми немыслимыми образами и, отбегая, норовили лишний раз ударить ножом материального подчиненного. Наверное, потому что он был единственным, по-настоящему живым существом в округе. Казалось, что эта сумасшедшая карусель длится вечно. Храбрый Чингис, тяжело дыша, лежал в луже собственной крови. «Передохнем мы тут!» – выдохнул Иванов, безостановочно юлой крутясь среди восставших. «А подкрепления ничего не сообщали?» «Нет! Тогда дальше бегаем! Собаку жалко!» Неожиданно ближайший к Сергею мертвец упал, затрясся в судорогах и затих. Из его груди торчало копье, коротковатое, с толстым древком. За ним упал второй восставший, потом третий. Помощник обернулся. Из знакомого уже разреза в пространстве выбегали, сразу становясь в боевой порядок мордастые легионеры, увиденные ранее в памятной истории с головой. Они спора, пригвоздив своими пилумами всех обнаруженных мертвецов к земле, взялись за мечи и стали деловито, без суеты, упокаивать их окончательно. Вслед за воинами показалось и начальство. Ранее виденный мужчина, с мужественно детско-ангельским лицом и Фрол Карпович. Долго живы! прохрипел Сергей, обессиленно опускаясь на землю. Почему долго? Не понял его представитель небесного спецотдела, активировавший в этот момент свою навороченную фиолетовую печать и тщательно сканирующий ей окружающую территорию. В норматив уложились пять минут пять минут? Быть не может. Хотя... Взгляд помощника зацепился за тяжело дышащего, но еще живого пса. Из последних сил он вскочил, подбежал к Чингизу и приложил правую руку к его голове. Зверь снова стал призрачным. Свежие раны исчезли, четвероногий бодро вскочил и благодарно залаял. Довольный тем, что псин уцелел, Иванов вновь опустился на землю, борясь с накатывающей усталостью и жутким желанием заснуть прямо тут. «Александрос, исцели парня!» Словно сквозь вату в ушах донесся голос Карповича. «Он же сейчас представится раньше времени! Ты что, не видишь? У него же кровь, как из поросяти недоколотого хлещет! Просто эйфория еще не прошла!» Чингис крутился рядом, тревожно рыча и поскуливая. Внезапно Сергей ощутил тепло в голове, почти сразу перешедшая в жар, мгновенно охватившее все тело. Захотелось закричать. «Терпи!» — грозно рявкнул кто-то на ухо. «Уже совсем немного осталось». И действительно, через несколько секунд боль прошла. Помощник поднял голову и увидел тревожное лицо сотрудника спецотдела, да полыхающую на его ладони печать. «Чего смотришь?» — весело улыбнулся он. Золотали твои раны, как новенький будешь!» «А теперь поговорим о происшедшем!» «Да отвяжись ты от него!» — рявкнул Фрол Карпович. «И не надоело тебе в любом, даже самом хорошем поступке, дерьмо с мелкоскопом разыскивать?» «Правильно они сделали, что на себя нежить отвлекли, а нас вызвали!» «Полностью поддерживаю!» «А если бы восставшие расползлись по отноркам всяким и охоту на живых начали!» Помнишь, как в 1922 году так вот проморгали деятели одного? Потом вместе бледный вид имели. Мужчина с ангельско-детским лицом смутился. Видимо, воспоминания не относились к числу тех, коими стоит гордиться. «Да я не про мертвецов!» Неуверенно продолжил гнуть свою линию он. «Я про собаку. Кто им разрешал призрака привлекать? Почему не развоплотили? Нарушение инструкции!» «Отстань!» Фрол Карпович, не выдержав такого измывательства над подчиненными, пришел в неописуемую ярость, затопал ногами, а затем с самым грозным видом направился к представителю небесного спецотдела, засучивая рукава. «Засунь себе эти инструкции, знаешь куда!» И тут случилось то, чего никто не ожидал. Чингис пощенячий взвизгнул, ошалело уставившись на Годуновского боярина, и бросился на него, молнией распластавшись в воздухе. Сергей зажмурился в ожидании чего-то страшного, Антон тоже. Но ничего не произошло. Вместо того, чтобы разорвать фрола Карповича, призрачный псин без труда поставил лапы ему на плечи и нежно, с любовью, стал вылизывать его лицо. — Монгол? — ахнул начальник. — Монголушка! Руки нежно трепали пса по холке. «Да как же ты! Да если бы я знал! Ты меня ждал, дурака! Сколько же лет прошло!» Между тем триарии закончили уничтожать последних зомби и с интересом смотрели на происходящее, по привычке став в треугольник. «Это монгол, друг мой верный!» Непривычно тепло, мягко, даже чуть виновато заговорил Карпович. Погиб он как раз в этих местах, когда мы разбойную ватагу усмиряли. Меня спас, а теперь вот, вот. Он вытер рукавом выступившие слезы. Сподобил Господь увидеться. Пес тоже был счастлив. Говорить он не умел, но это все поняли и так, по счастливому блеску в собачьих глазах. «Александрос, ты как хочешь, но я его с собой заберу». Обратился боярин к ангелоподобному мужчине. «И мне плевать на твои инструкции и прочие бумагоморательства. Хоть опишись, не отдам. Можешь прямо сейчас свой донос начинать строчить». Воины засмеялись, их явно забавляло происходящее. Чингис, а теперь уже монгол, уселся рядом с вновь обретенным хозяином и прижался к его бедру, всем своим видом демонстрируя решимость и преданность. Швед с Ивановым тихо обалдевали от такого развития событий. Несколько минут назад тут кипела битва с восставшими покойниками, а теперь сеанс любви и радости. Зато вот представитель спецотдела явно обиделся. «Ты, Фрол Карпович, огорчаешь меня. Разве я тебе хоть что-то сказал? Разве я дал повод?» «Да знаю я тебя, праведная морда!» Почти шепотом пробурчал начальник Антохи. Трепля пса за ухо. «Тебе только волю покрючкотворствовать дай!» Мужчина сделал вид, что не услышал. «Если это твоя собака, забирай к себе, она это заслужила. Да и вообще, судя по сегодняшним событиям, вполне достойный зверь». «Мяу!» Все вздрогнули. И в этот момент прямо в руки Александраса, с ближайшего креста спрыгнул призрак кота. Тощего, облезлого, грязного, Неизвестно, как там появившегося. Не ожидавший подобного выверта мужчина поймал его и инстинктивно провел ладонью с до сих пор активированной печатью по шерсти, вроде как гася инерцию прыжка. Раздалось потрескивание, забегали маленькие искорки, и у всех на глазах кот начал превращаться из замусоленного помойныша во вполне достойного, чрезвычайно волосатого, и нагломордого представителя мурчащего племени. «Ух ты, кися!» Растерянно протянул новоявленный котовладелец и осторожно погладил призрачного зверя. Тот довольно заурчал, стал тереться мордочкой о руки. «Ты как тут оказался? Откуда?» Мр. «Понятно. Наш ум пришел полюбопытствовать. Ну и куда мне тебя девать?» Мр. Нельзя тебе со мной. Мррр. Александрос был явно растерян. С одной стороны, ему очень понравился кот. С другой – нельзя. И он, и все вокруг понимали, что проступок небольшой, мелкий, но вот нарушать правила на глазах у всех ангелоподобный мужчина не мог, не умел. Разрешил его сомнения многоопытный фрол Карпович. Он деловито откашлялся, привлекая к себе всеобщее внимание, а затем заговорщическим тоном начал. «Шурка!» Годуновский боярин хитро посмотрел на представителя спецотдела. «Да забери ты котейку себе, не мучайся. Он хороший, мурчавый. Тем более сам к тебе пришел. А мы никому не расскажем. Честное слово. Мои оболтусы...» Кивок в сторону инспектора с подчиненным. «Не проболтаются даже при желании». У самих рыло в пуху. Парни, кивок в сторону воинов, тоже не сдадут своему начальству. Они нормальные, хоть и в аду служат. Чего ты, как маленький, не первый год друг друга знаем. Триарии радостно и одобрительно закивали, переговариваясь на латыни. Один из них осторожно достал из-под нагрудника небольшого кресенка, подсвеченного лунным светом, и усадил его на свое плечо. Зверек без страха осмотрелся, особо задержал взгляд на донильзе счастливом псине и замерзшим в пароксизме удовольствия коте. Однако опасности для себя не увидел и стал потешно умываться и чистить призрачную шорстку. Воины заулыбались. Маленький грозун явно слыл всеобщим любимцем. Ну что, убедился, что тут стукачей нет. Боярин продолжал гнуть свою линию. Так что решай быстрее, как с животинкой поступить. А беру. Каким-то ухарским, совершенно не вяжущимся с его прекрасным лицом и благородной осанкой тоном, радостно воскликнул Александрос. Всегда кошатником был, а при жизни особенно. Они хорошие. Рука потрепала блаженно закатившего глаза от счастья Мурлыку. Я тебя тиран назову, в честь Родины. Мррр. «Дурдом имени дедушки Дурова», – охарактеризовал сеанс зверолюбства Сергей. Они сидели на кухне и ничего не пили и не ели, потому что было не до этого. Инспектор только что вернулся от руководства и доводил полученную информацию до подчиненного. Курили, правда, много. «Тех двух идиотов, что обряд проводили некроманский, отработали по полной программе». «И интересные вещи вылезли. А где Машка?» Вспомнив об отсутствующей домовой, поинтересовался Антон. «Плачет, за собакой скучает. Она же одна целыми днями дома сидит, пока мы по городу носимся. Так хоть кто-то рядом появился, о ком она могла заботиться». Шведский кивнул. «Понимаю, но что поделаешь?» «Ладно, об этом потом. Короче, выяснилось, что все подробности ритуала они на местном оккультном форуме прочли». Какой-то новорек выложил. Ну и решили попробовать. Самое смешное, эти психи сами не верили, что все получится. Ничего себе у них развлечения. Какие есть? Интересно другое. Наши специалисты быстренько покопались в сети и действительно нашли описание процедуры воскрешения мертвецов. По их заключению, это заморочки из высшей боевой некромантии. Да еще с изюминкой. С какой? Последовательность действий и заклинания проработана так, что ими может воспользоваться абсолютно любой, лишь бы следовал инструкциям. В разрез со всеми канонами черной магии. Как мне разъяснили, подъем зомби из могил делается обычно в несколько этапов. Первый – вдохнуть в мертвецов колдовство, чтобы они могли управлять своими телами. Второй – сделать гибкими суставы, иначе как трупы двигаться будут. Третий – Подчинение воли. Так вот, именно в последнем пункте и произошла накладка. Когда наши разбирались в тонкостях, то заметили несколько детских ошибок, которые даже не слишком опытный маг никак не допустит. Например. Основная – ножи, с которыми покойники нас гоняли. Железяки надо было класть на могильную землю, а не в нее. Именно поэтому тех двоих и порешили. Не сработало подчинение. Были еще огрехи, и объяснения им нет. Складывается впечатление, что кто-то отправить бедолаг на тот свет хотел таким извращенным способом, ну или пошутил неудачно. Иванов почесал в раздумьях затылок. «Антох, а связи тех некромантов недоделанных отработали? Может, кто зла им желал?» «Полностью. Так что эта версия мимо. Помимо убиенных двух придурков...» Про ритуал еще куча народу прочла. Кто угодно мог на том кладбище оказаться. Тогда что? Не знаю. Корявое какое-то колдовство, как Карпович сказал. Серега вздрогнул. Корявое? Ага. Растерянно протянул инспектор. До него тоже стало доходить. Наш колдун? Похоже. Вот сволочь! Надо начальству доложить. Швец поморщился. Давай завтра иначе сразу ценных указаний по самую маковку нахватаем. «Хорошо. И про этого Александра проясни. Может, поможет чем? Он, судя по имени грек, и тот злыдень бордельный, со слов Розы, тоже греческой нации принадлежал. Вдруг подскажет, что?» «Уже! Спецодельский не грек, а македонец. Сказали, разница большая. Потому опять мимо». «Понятно». Прищурившись, инспектор сделал хитрое лицо, и тихо спросил у подчиненного. «Я знаю, где Машке компаньона взять. Ты не против?» «Да нет. Чахнет девка от одиночества, хоть виду старается и не подавать». «Тогда жди». Вернулся он через полчаса и прямо с порога заорал. «Маша! Машка!» «Чего глотку дерешь?» Из-за холодильника высунулась недовольная, грустная девичья физиономия с покрасневшим от слез носиком. «Иди сюда, чего покажу!» Заинтригованная домовая подошла к швецу. «Смотри, это тебе! Настоящий!» В руке Антона сидел маленький пушистый котенок и умильно смотрел своими карими глазками на свою новую хозяйку.